Глава тридцать шестая На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев на примятой траве еще висели литые тяжелые зерна дымчатой сиреневой росы. Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги. А рядом, припав на колени, проворно толкала вымя, белошерстая, как мать, ярко. Любешкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами, буркнул. «Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух!»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 Демка покосился на Любешкинскую плеть, умолк, а Любешкин потопал в курень. Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любешкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной, на лопатках дохнуло потом, солнцем и пылью. «Приехал я с бригады». «Чего приехал?» – Давыдов пошевелил бровями. «Ничего не выходит. Осталось у меня к труду способных двадцать восемь человек. И энти не хотят работать, злодерничают. Никакой управы на них не найду. Зараз работает у меня двенадцать плугов. Плугорей на силу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык. А что Аким Бесхлебнов, Куженков Самоха или это хрипатая заноза?» от манчуков и другие, то это горючие слезы, а не плугори. Как, скажи, они сроду за чепиги не держались? Пашу-то бы как! Гон пройдут, сядут курить. И не спихнешь их. Сколько вы пахиваете в день? Майданников и я по три четверти подымаем, а Энти кругом по полдесятины. Ежели так будем пахать, к покрову придется кукурузку-то сеять. Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу. Вкратчиво спросил. «Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли?» И злобно заиграл глазами. Любешкин ощетинился. «Я не со слезьми приехал. Ты мне людей давай, да плугов прибавь. А шутки вышучивать я и без тебя умею». «Шутить-то ты умеешь, факт. Вот работу поставить...» Гайка у тебя слаба, тоже бригадир. Управы не найдет на лодырей. Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел. Ты ее найди, дисциплину-то, — повысил голос, вспотевший от волнения Любишкин. Всему делу голова там, а -то Манчуков, Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза. А начни его, стерву, выкидывать. Он и других за собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле смеешься надо мной, что ли? Каких-то коллег до да хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать. Куда я того же деда-щукаря дену? Его черта балабона на бахчу становить в неподвижность, Замест чучела грачей пужать. А вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана-матерю. Куда он Гош? За плугом не может, погоны чем тоже. Голос у него воробьиный, его быки из-за человека не считают, ничуть не пужаются. Повиснет на налыгаче, чертя как лишнятый, а пока гон пройдет, раз десять упадет. То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грысь свою вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят, у щукаря грысь выпала, и опрометью бегут любопытствовать».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 Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал. «Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любешкин? «Тебя это не касаемо». «Тот, что не касаемо. Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется». Любешкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека в пальцах ядреный бурый кулак, посулил. «Только явись! Я тебе, черту косоглазому, глаза в раз направлю». «На затылок оборачу и задом наперед ходить научу!» Демка презрительно сплюнул. «Лекарь нашелся! Плугатарей своих с первоначалу вылечил бы, чтоб они у тебя с пахали!» Любешкин, словно в атаку идучий, наметом вылетел из ворот, помчался в степь. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребенка, как на крыльцо вышел Давыдов торопливо сказал Демки: «Я на несколько дней уеду во вторую бригаду. Тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей, помоги им. В третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки, скачи ко мне, понятно? Запрягай-ка лошадь, да скажи разметного, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире». «Может, мне бы со своими перекинуться на Целину, подсовить Любешкину?" предложил был Демка,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 «Ты чего это? Харчей набрал, что ли?» — улыбнулся Разметнов. «Белье. Какое белье? Зачем? Ну, смена белья. На что это?» «Да езжай ты, чего пристал? Белье взял за тем, чтобы в шее не разводить, понятно? Еду в бригаду, ну вот и решил до тех пор там побыть, пока кончат пахоту. Закрой рот и трогай». «Ты, бывает, умом не рухнулся?»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 Не должен в цепе идтить, а должен умно командовать. Вот что я тебе скажу. Оставь, пожалуйста, свои примеры. Я должен их научить работать и научу факт. Это и есть руководство. В первой и третьей бригаде кончили колоссовые, а тут у меня прорыв. Любишки не справится, как видно. А ты еще туда же. Хороший командир и прочее. Ну чего ты не очки втираешь? Что я?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 Белые обочины ее клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжкой неподвижностью. Из провала тучи из-за оранжевого, окрашенного солнцем края, широким веером косо не спадали солнечные лучи. Тонкие копьеносные, там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле и ложась на дальние, простертые над горизонтом грядины бурой степи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 Тревожно засвистали суслики. Отчетливей зазвучал перепелиный бой. Умолк, накалённый страстью, призывный крик стрепета. По просиной стерне хлынул низовой ветер. И стерня ощетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело, вспыхнула молния, и ворон, уронив головой баритонистый клёкот, вдруг стремительно ринулся вниз. На секунду, весь осиянный солнечным лучом, он сверкнул, как охваченный полымем смоленой факел. Слышно было, как сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух. Но, не долетев до земли сожений полсотни, Ворон круто выпрямился, замахал крыльями и тотчас же с оглушительным сухим треском ударил гром. На гребне показался стан второй бригады, когда Разметнов заприметил шагавшего под изволок навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Разметнов направил к нему жеребца и еще издали угадал,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 В чем дело? — спросил он. — От смерти на силу ушел, — выдохнул щукарь. — Убить хотели. — Кто? — Любишкин и прочие. — За что? — За капрызность ихнюю. За кашу дело зашло. Я человек отчаянный на слова, не стерпел. Ну а Любишкин ухватил нож, да за мной. Кабы не моя резвость, сидел бы зараз я на ноже. Так и спекся бы.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 К его удивлению Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал. «Пахарям можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок. Да в добавки подстрели костыликом еще одну. Да не эту, а вон энту, какая не несется, хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорей и метись живее»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 «А ну, гляди сюда, кошевар! зарычал он. «Ох, милушки мои!» — ахнула одна из баб. «Да на ней когти!» «Повылазила тебе окаянная!» — обрушился на бабу щукарь. «Откуда? На крыле когти! Ты под юбкой на себе их поищи!» Он кинул на разосланное реднище ложку, смотрелся. В подрагивающей руке Любешкина болталась хрупкая косточка, Оперённая на конце перепонками и крохотными коготками. «Братцы!» — воскликнул потрясённый Аким Бесхлебнов. «А ведь мы лягушку съели!» Вот тут-то и началось смятение чувств. Одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников, глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря,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 От кель могла лягушка в котел попасть, — допытывался Любишкин. Тыть он в воду в пруду черпал, значит, не доглядел. Сукин сын, ну трец седой, чем же ты нас накормил? Взвизгнула Аниська с нахада Ницковых и с подвывом заголосила. Ить я зараз в тягостях, а ежели вот скину через тебя, подлюшного? Да с тем, как шарахнет в деда щукаря, кашей из своей миски. Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный щукарь упорно выкрикивал. «Ахолоньте трошки! Это не лягушка! Истинный Христос не лягушка!» «А что же это?» наседала Анисика Донецкова, страшная в своей злобе. «Это одна видимость вам! Это вам видение!» пробовал схитрить щукарь. Но обгладать косточку видимости, предложенную ему Любешкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы в конец разозленный бабами щукарь не крикнул. «Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!» «Кто?» — изумились бабы. устрица Русским языком вам говорю. Лягушка мразь, а в вустрице благородная кровя. Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал. Ел прямо на кореню. В вустрице еще из ракушки не вылупится, а он уж ее оттель вилочкой позывает. Проткнет насквозь, — И ваших нету. Она жалобно пишит, а он, зная, ее в горловину пропихивает. А почему вы знаете, может, она эта хреновина в устричной породы? Генералы одобряли, и я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положил ее для скусу. Тут уж Любешкин не выдержал. Ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку. — Генералы? Для навару?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 Закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал. «Вы бы лучше пошли, аников воинов развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается, а зараз вон у них стражение идет на этой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему, не касайся моей упряги, а то голову побью. Они уж вон никак за грудки один одного берут».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 «Что еще такое?» «Да как же так, Давыдов? Мокрость идет, а он пашет. И так же он быкам шеи потрет. Я говорю, отпрягай, пока да дождь спустился. А он меня матом, не твое дело. А чье же, сукин ты, сын, это дело? Чье, хрипатый черт?» Закричал Майданников, уже обращаясь к Таманчукову и замахиваясь на него занозой.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 вертя своей тонкой шеей он злобно просипел у хозяев нельзя а в колхозе надо как это надо а так что план надо выполнять дождь не дождь а паши а не вспашешь Любешкин день будет сточить как ржа железу ты эти разговорчики вчера в ведра ты норму выпахал выпахал сколько сумел майданников фыркнул «Четверть десятины поднял! Гляк, какие у него быки! Рога не достанешь! А что вспахал? Пойдем, Давыдов, поглядишь!» Он схватил Давыдова за мокрую рука в пальто, повел по борозде. Не договаривая от волнения, бормотал. «Решили пахать не менее трех с половиной вершков в глуби, а это как... мерей сам!» Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую борозду. От ее... До дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины. Это пахота? Это земле а не пахота. Я его еще утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам. Искрось у него такая глупь. А ну, пойди сюда. Тебе, говорю, факт, — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво неспеша подошел. «Ты что же это?» «Так пашешь!» Ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов. «А вам как бы хотелось? Восемь вершков гнать?» А Таманчуков злобно сощурился и, сняв фуражку, с голо-остриженной головы поклонился. «Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубе. На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету». Нам так бы хотелось, чтобы тебя, подлеца, из колхоза гнать!» Побагровев, крикнул Давыдов. «И выгоним!» «Сделайте одолжению! Сам уйду! Я не проклятый, чтобы вам тут жизнью свою вколачивать! Силу из себя мотать за ради чего не знаю!» И пошел, посвистывая к стану. Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал. «Ставлю перед бригадой вопрос».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 «Есть среди вас». «Вот он», — Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего надышло арбы. «Бригада в сборе». «Ставлю вопрос на голосование». «Кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?» Из 27 заголосовали 23. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову. «Удались. Ты теперь не колхозник, факт».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 Ежели круто их поворачивать, так им шеи побьешь ермами. И готов, бык, не пахать. Потому вдоль побороздишь, а потом вывернешь плуг и гонишь пятнадцать сажен порожним. Трактор, он круто повернулся, ажник колеса у него под перед заходят. И опять пошел рвать обратным следом. А трех-четырех пар быков разве повернешь? Это и надо как в строю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 удлиненную клетку тут нехай 4 десятины вдоль шестьдесят сажен и поперек 60 вот я пашу первый долевой лан глядите ежели я одну десятину пошу мне надо порожним 15 сажен по выгону объехать а ежели 4 десятины 60 не сходный поняли потеря времени понял это ты фактически доказал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 Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся. «Тут тоже техника. А не поставь плуг на перо. Надо бы, пока быки поперечный лан пройдут, чистиком счищать грязцо с отвалата то Зараз у тебя плуг как вымытый, и ты, Магёш, на ходу цигарочку для удовольствия души завернуть. Нака? Он протянул Давыдову, свернутый в трубку кесет, скрутил цигарку, кивком головы указал на своих быков гляди как моя баба наворачивает плуг настроенный выскакивает редко ей и одной бы можно пахать это у тебя жена по гоночам спросил давыдов жена с ней с подручней ее иной раз и крепким словом пуганешь не обидится! а ежели и обидится, то только до ночи ночь помирит свои как никак кондрат улыбнулся и широко Ивалка зашагал по пашне. В первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около четверти десятины. Упруг — непрерывная работа в течение определенного срока, до роздыха. Он, нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату. «Начинаем?» «Я готов!» «Анютка, гони быков!» И снова борозда за бороздой.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 К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахано за день одна десятина. «Ну, сколько наворочил?» С чуть приметной улыбкой с ехидцей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану. «А сколько бы ты думал?»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 После обеда жена его, работавшая с ним погонычем, кормила быков своей упряги из подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам концентратов. А Антип, даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с фатолы, высыпал жене в подол, быкам на подкормку. Любешкин приметил это, усмехнулся. «Тонко натягиваешь, Антип?» «И натяну» наша порода в работе не из последних вызывающий кинул еще более почерневший от вешнего загара грач он так и натянул к вечеру у него оказалось вспаханной десятина с четвертью но уже затемно пригнал к стану быков кондрат майданников на вопрос давыдова сколько к шабашу прохрипел без зла на полторы дайте табачку на цигарку дён не курил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 А потому и объяснил, как сумел. Ударник-то? Эх ты, дура баба, ударник-то. <coughs> Это, ну, как бы тебе понятней объяснить. Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают. Его то же самое зовут ударником. В винтовке эта штука заглавная. Без неё не стрельнёшь. Так и в колхозе. Ударник есть самая заглавная фигура. Поняла? Ну а зараз спи и не лезь ко мне».